Глава 15. Что такого было в старике, которого почему-то хотел видеть Эмир, самрат не знал. Он только поразился, когда младший брат, увидев старика, молча потянулся к нему и даже выронил цветок, как будто тот был уже не нужен. Старик же и слова не сказал, просто протянул к принцу свои худые костлявые руки и подхватил мальчика. Левая рука старика была перебинтована, но он легко усадил маленького принца к себе на колени, позволяя откинуться на собственное плечо, как на подушку. «Я рад, что ты с нами», — прошептал Эмир, прижался к нему всем телом и уснул, поджимая колени. Ни стона, ни беспокойного сопения, только ровное дыхание. самрад же никак не мог понять, что происходит. «Трогай!» — велел он кучеру, сел напротив неизвестного и поразился, с какой любовью смотрел старик на его брата. У него были длинные волосы бело-серого цвета. самрат не назвал бы их седыми. Скорее, они походили на мышиную шерсть. Это раздражало и отталкивало, а еще сбивало с толку, потому что сплетены волосы старика были в тугую толстую косу, в которой заблудился ветер и трепал тонкие волоски, выбившиеся из косы. — Я, наверное, слишком устал, раз мне мерещится какая-то невидаль, — решил самрат и дернул головой. — Простите моего брата, — сказал самрат Я не знаю, почему он решил, что вы ему нужны, но я готов заплатить, чтобы вы сопровождали нас. мне нужно денег, ваше высочество», — ответил старик. Его голос при этом показался Самрату знакомым, да и глаза, серо-зеленые, мутные, как озеро в столкновении с болотом, были какими-то родными, странно притягательными и волнующими. Настолько, что Самрат подумал, что не хочет расставаться с этим стариком, несмотря на странное колющее в груди волнение. «Кто вы?» — спросил Самрад с замиранием сердца. — Делис, я был знаком с вашим отцом когда-то давно, — сказал в ответ старик. — Он тогда был юно-беспечен, водился с простолюдинами. Возможно, ваш брат почувствовал, что мы когда-то дружили. самрат нахмурился, но ничего не сказал. Ему отец никогда не рассказывал о безродных знакомых, но уверенность, с которой говорил старик, смущала. Да и Герримонт не врал. Делис действительно существовал. Он знал о нем, потому что изучал отцовское прошлое, следил за ним, чтобы понять, каково это быть обычным принцем. Следил и завидовал странным вылазкам отца, когда тот был еще мальчишкой. Он переодевался в простой костюм, брал с собой молодого конюха Деллиса и уходил в город, иногда даже таскал у торговцев булки, чтобы было вкусно и весело. Он бегал от стражи, получал метлой от торговцев, а потом смеялся, пока его один раз не поймали стражники и не пришлось признаваться, кто он на самом деле. Для делиса это закончилось увольнением, нищетой и смертью, а для отца — осознанием, что игра — участь не для наследника. Но Самрату об этом Герримонт говорить не собирался, он просто улыбался, словно Делес считал их отца другом, а не тем, кому нельзя отказывать. «Куда вы направляетесь?» — спросил Самрат, стараясь понять, сколько они могут проехать со стариком. «В Наргалут. Мне надо проведать там старого знакомого», — сказал старик, и Самрат вздрогнул. «Почему при этом через Изайск?» — спросил он, хмурясь. «Моя старуха сказала, что там сейчас неспокойно. Говорят, там что-то сгорело, разбойники какие-то ходят. Я думал дойти до Укбара, а там свернуть через лес». «Но между Укбарой и Наргалутом нет ни одного селения», — продолжал поражаться Самрат. «Земля доброму человеку тоже постель, а лес прокормит, если знать, как выживать». — ответил старик, пожимая плечами, хотя на самом деле понимал, что путь через лесную чащу, скорее всего, убил бы его. — Если вы доедете с нами до Изайска, я велю дать вам лошадь, чтобы вы могли верхом добраться до Наргалута, — прямо сказал самрат глядя на Эмира, что улыбался во сне, положив ладонь старику на грудь. — Пусть будет так, — соглашался Делис и поправлял светлые волосы маленького эльфа, глядя на него с волнением и тревогой. До ближайшего селения было еще несколько часов пути, и самрат решил не останавливаться этой ночью на ночлег. Кучеры сменятся через час, а он может поспать и в карете, лишь бы и мир не кричал сквозь сон. А тому совсем не хотелось кричать, потому что во сне он видел светлую фигуру с длинными волосами, что держало его на руках, гладило по голове и едва заметно улыбалась не подпуская темное нечто. Оно рвалось, пыталось, билось о светлое сияние, но разбивалось, так и не тронув Эмира. «Ты в безопасности. Не стоит бояться», — говорил сияющий человек голосом Герримонда. И мир ему верил, знал, потому что капля его силы утешением уже спасла его от тьмы. Ленты на эльфийском цветке.